Глава 16. Здоров, камень! На лице тонна расплылась довольная улыбка, словно он увидел старого друга. Ну надо же, как порой неожиданно меняются люди. Вот только что ему нужно. И тебе привет, Кирилл. Я пожал протянутую ладонь. Тоже с нами позаниматься решил? Я быстро окинул взглядом своих. Никто тренировку не начинал. Ждали, как разговор пойдет. Да можно! Кирилл демонстративно похрустел шейными позвонками, крутанув головой. «Но так-то я по-другому вопросу. Говорят, ты с серым нормально живешь». И уже позабытое мной выражение. «Если что, оно означает наличие дружеских, а чаще деловых отношений». «Работаем вместе», — подтвердил я. «Ты ж в курсе про зал. А что, как там у вас с охраной?» Тонна сразу взял быка за рога. Мне тут птичка на хвосте принесла, что люди нужны. А вот это уже интересно. За то, что Кирилл организовал наружное наблюдение, я обещал ему проход в день открытия. Ему его скорлупе. Но про поиск охранников я с ним не откровенничал. Может, Саня? Вадик, Кирюха тоже из наших, армейских. Вступил тот, словно бы в подтверждение моих подозрений. Всякую шушеру одним своим видом распугает. «Ну, точно. Пусть и хлебнул в армии лихо, но деление на своих, кто отслужил, и гражданских, накрепко засело в подкорку. И вот пригласил своего, а о последствиях не подумал. Что ж, я босс, мне и разруливать». «Люди нужны, Кирилл?» Я смотрел Тони прямо в глаза. Но «Только, боюсь, не для тебя эта работа». «А чё так?» Тот криво усмехнулся роста мы с ним примерно одного только он еще вдобавок и сильно шире в плечах, но ну, не комплекцией тонно опасен а своими криминальными наклонностями и жаждой легкого заработка а еще он не любит оказываться в проигрыше с таким только товарно денежные отношения и только с большой осторожностью при сильной необходимости да потому что мне нужны простые вышибалы я продолжил играть в гляделки. Ты же сам на воротах стоять не будешь, правильно? Подо мной ходить тоже не станешь. Мог бы стать крышей вот только насчет этого Ужогина с Севером договоренности. А это уже не твой уровень. Или потянешь?» Тонна прищурился, продолжая буравить меня глазами, словно хотел просверлить дыру. Еще и не моргать старался, а на конду из себя строил. «Складно базаришь», — наконец сказал он. С Севером мне, конечно, связываться незачем. Он человек уважаемый, авторитетный. Только вот ведь Жогин под ним ходит. А у тебя все же свой зал, собственный. Может, и так. Я пожал плечами. Только вся точка под Севером, без исключения. Так что не срастется у нас, Кирюх. А про свои обещания я не забыл. Ты мне помог, я отвечу. Завтра в два часа дня приходи на открытие. И своих мелких, кто... В выслеживании маньяка участвовал, приводи Все в силе. И да, вот еще. Но, — мрачно спросил Тонна, — есть у меня для тебя и твои скорлупы еще одно интересное предложение. Нам сегодня билеты распечатают на открытие. Надо бы их распространить по соточке. Бугай посмотрел на меня с интересом, а вот мои парни в недоумении. Мы же ни про какие билеты не говорили. Вот только их и нет на самом-то деле. Это я своим потом объясню. Сейчас надо тонну завлечь. А то задумает хрень какой-нибудь из-за обиды. По соточке, говоришь?» Задумчиво проговорил дворовый авторитет. «Ну да», — подтвердил я. «Столько нужно отдать мне с каждого билета. Так что разрешаю накинуть немного сверху, чтобы самим заработать. Твои пацаны как раз могут среди таких же шкетов распространять». «Им-то я проходку даю за ту помощь с выслеживанием маньяка, но другие пойдут по билетам. У кого они будут, тех в первую очередь, а потом уже остальные». Пока нес эту колесицу, понял, что идея на самом деле рабочая. «Сейчас у нас всего десять игровых мест, и народу придется толпиться в ожидании, причем большинство и вовсе будет тупо смотреть, как другие играют». Сразу вспомнился Ярик и магазин Германа. «А так...» В качестве билетов используем рекламные листовки. Они как раз маленькие, аккуратненькие, минималистичные. Пусть скорлупа тонны думает, что это элитный клуб. На детей и подростков подобное хорошо действует. Они и других так заинтересуют. Деловой разговор. Бугай заинтересовался, даже улыбку растянул до ушей. Когда забирать? Ближе к вечеру, сказал я. Из типографии заберу и тебя найду. Ты же во дворе где-то будешь? Ага. Довольно кивнул Тонна. «Ладно, да давайте, пацаны. А тебя, Вадик, жду. Увидимся». Он с размаху ударил своей ладонью по моей. Потом также по очереди распрощался с остальными парнями. Сплюнул сквозь зубы, сунул руки в карманы и пошел прочь, насвистывая какую-то блатную мелодию. «Саня, вот ты нашел, конечно, кого советовать». Я повернулся к другу, покачивая головой. Он, может, и из армейских, вот только помню я, как весь двор выдохнул на два года, когда он служить ушел. Зачем нам такой? Ты чем думал, когда его привел? Не приводил я его, вдруг помрачнел Саня. Сам пришел. Сказал, что дело к тебе есть, а я просто напомнил, что он служивший. Ладно, проехали. Я махнул рукой. Извини, Саня, погорячился. Серега сказать мог, предположил Дюс. Он же общается во дворе с другой мелочью они почти все потонны. Поделился с кем-то, брякнул, не подумав о подслушанном разговоре насчет охраны. А тот уже Кириллу передал. «Наверное, ты прав», — согласился я. «Ладно, теперь нам даже лучше, что о клубе говорить будут и им». «Вадик, а что все-таки за билеты?» — озвучил общий вопрос Илюха. «Обычная реклама», — улыбнулся я. «Листовки, которые Кирюхина скорлупа распродаст среди своих за один вечер». — Так они же не по сотке их отдавать будут, — заявил Саня очевидную вещь. — Естественно, — я кивнул. — Пусть хоть по пятихатке, а нам, главное, не столько расходы отбить, сколько заинтересованных малолеток привлечь. Так что пусть поработают ходячей рекламой. — Ха! — усмехнулся Дюс под одобрительные возгласы остальных. — так идейка. Надеюсь, сработает. — И я надеюсь. А теперь ты скажи, как бабушка. «Пустили тебя вчера?» «Пустили», — вздохнул Дюс. Фигово она себя чувствует. Мне пять минут дали и выгнали сразу. Но он ободрится, притворяется, что все не так плохо. Вечером снова пойду. «Прорвемся». Я крепко стиснул его плечо. «Если что надо будет, скажи. Не держи в себе, мы поможем». «Поможем», — добавил Илюха. «Ведь так, парни?» «Если богатуха сказал, так и будет». Это уже Валерка. «Ты, главное, не раскисай, Дроныч!» Глухо сказал Саня. «Они это чувствуют!» Повисла пауза. Кажется, не только я понял, что он имел в виду. Парализованный дед, которого Санина мать продолжает упорно тянуть дальше. «Спасибо, парни!» Тихо проговорил Дюс, потом слегка вздрогнул, собравшись с духом. «Ладно, давайте к делу. Вадик, какие у нас на сегодня планы? Как действуем?» «Работаем!» — улыбнулся я. «Вы сейчас пойдете в зал, продолжите доводить его до ума. А я кое-какие дела проверну и потом сразу к вам. Но для начала — спорт!» В своей первой жизни я ни разу не был на скачках. Да и вообще старательно обходил все азартные развлечения, в том числе игровые автоматы. Последних в Новокаменске одно время было как грязи. Павильоны даже на автобусных остановках ставили. И лишь навскидку я мог назвать штук двадцать адресов, и это с учетом того, что сам я туда не ходил. Дядя Гоша заметно удивился, узнав, что я буду не только смотреть, но и тоже собираюсь поставить. Вернее, выиграть. Правда, придется использовать долговые от Невмержицкого, которые я отложил. Этот момент немного жок мою совесть. Но я был уверен в победе благодаря проверенному инсайду из будущего. Так что деньги эти я не потрачу, наоборот, приумножу. И лучше один, чтобы не было соблазна для остальных. Слишком уж сомнительно выглядит со стороны схема обогащения. В общем, так, Вадюха. Таксист все сильнее нервничал, пока мы подходили к ипподрому, и заранее начал вводить меня в курс дела. Есть несколько фаворитов, но основным считается «Вавилон», На него коэффициент маленький, так как он практически всегда выигрывает. Еще парочка, Рубин и Марсель. Дышит ему в затылок. На них выгодно ставить, как на призеров, или кто выше. Кто выше? Эхом переспросил я. Ну да. Дядя Гоша занял место в длинной очереди. Я встал рядом. Это когда две конкретные лошади сравниваются. Например, Спирит и Марсель. Кто кого обгонит? но там коэффициенты слабенькие. Выгоднее всего ставить на призеров. Я обычно беру два купона и меняю скакунов на вторых и третьих местах. Иногда, если в такси много набрал, могу три ставки сделать. Так вообще шансы хорошие. То есть можно взять сколько хочешь купонов. Были бы деньги, уточнил я и, дождавшись подтверждающего кивка, погрузился в раздумья. Не был бы я уверен, перестраховался бы, сделав несколько ставок. Может, так и поступить, чтобы не привлекать внимания? Парочку ставок проиграть, чтобы победа не вызвала подозрений? Пожалуй, да. Слышь, друг, дядя Гоша требовательно постучал по плечу мужика впереди. А сегодня у нас в гладких гонках шоу или плейс? Плейс вроде, пожал тот плечами. Нормально. Таксист довольно крякнул, а потом, посмотрев на мое непонимающее лицо, объяснил. «Гладкие гонки — это по ровной трассе. Проще и больше предсказуемости, чем, например, в барьерных. Ну, когда эти хердели ставят. Препятствия, то есть». «А что за шоу и плейс?» — поинтересовался я. «Шоу — это когда три места. Ну, как обычно, золото, серебро и бронза. А плейс — это когда больше. У нас, как правило, пять. А после дерева что идет?» Ляпнул какой-то парень в очереди. «Какого еще дерева?» Недоуменно уставился на него дядя Гоша. «Ну, четвертое место — это же деревянная медаль», пояснил тот под добродушной смешки остальных. «А пятое — это что?» «Медь», — предположил мужик перед нами. И очередь опять засмеялась, причем гораздо увереннее и громче. «Вообще, тогда логичнее четвертое место назвать железным, например», — не унимался парень. «Почему дерево?» Фу ты!» Выругался дядя Гоша, потом тоже хохотнул. Деревянная медаль это шутка такая, понял, пацан. Я-то думал. Тот сконфуженно почесал затылок. Вот блин. Опять посмеялись, причем женщина, которая заняла очередь следом, как мне показалось, сама не особо все поняла. Потом дядя Гоша продолжил рассказывать про лошадей, советовал кого лучше выбрать, сыпал словечками вроде стипл чес. Или гандикап. Наш сосед по очереди тоже оказался словоохотливым. Ставил от себя пару баек про черных лошадок. Я слушал внимательно, потому что ставки планировал делать с умом. И чтобы выиграть, и чтобы не сильно светиться. И Ипподром в нашем городе был старым. Построили его еще в 30-х годах. По всем правилам того времени. С помпезной входной группой в виде арки с шестью колоннами и башенкой над трибунами. Вот только следить за ним после распада Союза практически перестали, и покрытие корта оставляло желать лучшего. Раньше его хоть укрепляли, чтобы не расплывался в болото, как после сегодняшнего ночного дождя. Это обстоятельство в прошлый раз и привело к огромному проигрышу дяди Гоши, а меня оно приведет к выигрышу. «Ладно, давай, Глебка». Таксист попрощался со своим новым знакомым, когда тот купил себе билет и подошла наша очередь. — Так, барышня, нам два. — Нахрен ты мне деньги суешь, Вадька? За мой счет гуляем сегодня. Ставки только на свои дела — Хе-хе. — А билеты с меня. — Так, теперь вон туда. Павильон, где принимали ставки, внутри походил на сберкассу задолго до ребрендинга нашего самого старого банка. Несколько окошек в толстенной решетке, горластые посетители и не менее громкие сотрудники. Народ волновался, делая ставки. Почти все советовались друг с другом. Некоторые оживленно спорили, руками махали. А потом вдруг затихли, когда внутрь зашел очередной посетитель. Ох ты ж!» — прошептал дядя Гоша. Я думал, перед ним проскочен. «Ну, ладно». Я повернул голову и увидел мрачного лысого мужика без бровей и ресниц. «Север!» Тот самый авторитет, о котором я вспомнил утром при разговоре с Тонной. «Он что, тоже играет?» «Сюда, пожалуйста». От закрытого прежде окошка отняли картонку, и какого-то парня, ретива, бросившегося к нему, тут же задержали, что-то прошипев. «Ой, блин!» Тот сказал это шепотом, но услышал, наверное, каждый. Север проследовал к специально открытому для него окошку, У дверей остался один из его охранников. Похожие друг на друга, как братья-близнецы. Оба короткострижены и в одинаковых черных рубахах. Сам бандитский авторитет, заметив меня, узнал. Мимоходом кивнул, слегка скривив губы в ухмылке. Окружающие зашептались. Наверное, гадали, каким боком я отношусь к северу. «А ты что, его знаешь?» Вот и дядя Гоша удивился. Они с Жогином вместе работают. — тихо ответил я. — У него и виделись. Бандит же тем временем подошел к своему личному окошку, скептически прищурился и посмотрел на опрятную девушку, готовую принять его ставку. — Привет, Варя. Вот по этой схеме мне выдай. И он протянул ей листок бумаги с пометками. Загодя приготовился, над же. И озвучивать не хотел, кого видел победителем. — Здравствуйте. Нам, в отличие от севера, досталась пожилая дама с химией на голове, подкрашенной фиолетовым, по моде молодящихся бабушек. А «Э на кого ставим?» «Так, мне на Вавилон на одну», — начал дядя Гоша. «На первый заезд. Потом вторая на призеров. Вавилон, Марсель, Рубин. Второй заезд. Третья — Вавилон, Рубин, Марсель. Третий заезд. И четвертая — Марсель, Вавилон, Рубин, тоже на третий». Потом он помешкал пару секунд, задумался. Ай, была не была. Давай пятую. Рубин, Марсель, Вавилон. На третий заезд. Фиолетовая бабушка, хмыкнув, оформила нашему соседу пять купонов. И он отошел в сторону, уступив мне место. А меня так и тянуло сказать дядь Гоше, что он жестоко ошибся. Но нельзя. Я ж новичок и совсем-совсем не знаю будущее. На победителя, сказал я. «Третий заезд. Скарлет. «Уверены?» Старушка удивленно посмотрела на меня поверх очков. «Вадюх, ты чего?» Возмутился дядя Гоша. «Это дрянная лошадь. Там даже деревянной медалью не пахнет. Там говняная, в лучшем случае». В очереди засмеялись. Видимо, отношение к Скарлет было примерно как к куче мусора. И громче всех почему-то смеялся парень, который тупил с деревянной медалью. «Мой каприз», — улыбнулся я. «Сто тысяч». Постарался произнести это шепотом, еще и купюры не показывать, но таксист навострил уши и опять попытался меня отговорить. «Пацан, да ты что ж делаешь? Тебе денег не жалко, так мне их отдай». «Нормально, дядь Гош». Я покачал головой. «Мне сегодня сон хороший приснился». «Лошадь красная победит, а Скарлетт это и есть по-английски «алый». «Да чтоб тебя!» Таксист развел руками и с силой хлопнул ладонями поляшком. «Делай как хочешь. Твои деньги». «И теперь на призеров», — добавил я, не обращая внимания на стенания дяди Гоши. «В первом, втором и третьем. Спирит, Марсель, Алтай. По тысяче». Таксист, расстроенный моим невежеством, вышел прочь. «Ох, парниш!» Фиолетовая бабушка вздохнула и покачала головой. «Уговаривать не буду, сам взрослый уже». В очереди зашушукались, в основном опытные игроки смеялись над наивным дурачком, за которого меня точно считали. А вообще, конечно, фантастического в таком поведении ничего не было. Еще в прошлой жизни я слышал о темных лошадках и везунчиках. Да и дядя Гоша о таком говорил, пусть и со скепсисом. Со стороны все это должно было выглядеть так. Пришел новичок, охочий до легких денег, и позарился на высокий коэффициент. Главное, чтобы меня потом за жопу не взяли. Но для этого я и взял второй купон. Со стороны более выигрышный. Типа подстраховался, чтобы совсем уже без штанов не уйти. Всю дорогу до трибун дядя Гоша посматривал на меня, как на ударившегося головой, и что-то расстроенно бормотал. А я делал вид, будто нервничаю, чтобы не было, как в анекдоте, про довольную жену и лимона. «Начинается!» Увидев выстроившихся лошадей с жакеями в седлах, дядя Гоша тут же забыл о моей придуре и стал потирать руки. Грохнул стартовый пистолет, и лошади помчались по кругу. Оказывается, интересное зрелище. Зря я в прошлой жизни даже ни разу не сходил. Лошади несутся, уже на первых же секундах ты тупо теряешься, кто где и на каком месте. Но как захватывает! Всего две минуты каждый заезд, окажется, будто вечность. «Нормально!» — проговорил дядя Гош, когда одна из его ставок сработала в первом заезде. «Блин, похоже, просру я все деньги!» Обреченно вздохнул я, стараясь не переигрывать, когда и первый, и второй заезды сработали в холостую. Дядя Гоша крякнул, посмотрел на меня сочувственно. Потом наступило время последнего заезда, третьего. И вот она, Скарлет, которая принесет мне огромные деньги. На сухой дистанции, в отличие от фаворитов. То, что не мог учесть в прошлый раз дядя Гоша, Как и в этот. Да ну, да ну нахрен! Заорал кто-то, когда признанная вечным аутсайдером лошадь, вырвалась вперед, пока Рубин с Вавилоном потеряли драгоценные секунды в грязи. Твою ж мать! Трибуны охнули, когда комментатор, до этого неразборчиво что-то бубнивший, объявил неожиданно четко Победитель третьего заезда, Скарлет! Жакей Дмитрий Коренев!» Раздались жиденькие аплодисменты и крики «Ура!». А кто-то ведь надрывается прям, как будто родственник или друг пришел к финишу. Я посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук. И точно, женщина лет сорока, точнее, мне отсюда не видно, долговязый парень и девочка возраста, как мой брат Серега. «Коренев! Коренев! Чемпион! Чемпион!» женщина судя по всему супруга жакея кричала из последних сил и тут вдруг ее поддержали скорее всего это были просто любители которые не делали ставки а просто смотрели на гонки хотя как рассуждали дядя гоша и его новый знакомый глебка играть на тотализаторе это традиция и ходить на ипподром просто так все равно что на рыбалку без водки я про себя хмыкнул знатоком скачек никогда не был но знаю что женщины традиционно в шляпках приходят. и подробный дресс-код. Вот только я что-то ни одной тут не вижу, кто решил соблюсти обычай. «Ты... ты...» Дядя Гоша смотрел на меня круглыми глазами, будто увидел привидение. «Ты что, знал?» «Откуда?» — пожал я плечами. «Говорю, уж приснилось. А что, большой выигрыш-то? Раз в два?» У таксиста даже челюсть отвисла. «В три?» Я продолжал играть наивного дурачка. Надо было глянуть в павильоне коэффициент, но, думаю, что не меньше одного к двадцати. Итого мой выигрыш — миллиона два за вычетом косячного купона. Неплохо. На телеке, краску, работу художницы хватит. Даже останется. Или все-таки надо было побольше ставить? «Коэффициент на Скарлетт?» «Один к 150. пятидесяти», — просветила меня кругленькая дама в шарфике и не идущих ей квадратных очках. «Твою ж мать!» — выругался дядя Гоша. «Вам очень повезло, молодой человек!» Возмущенно посмотрев на таксиста, квадратно-круглая дама вновь повернулась ко мне. «Редкий аутсайдер долетает первым до финиша». «Что?» «Я словно очнулся». «Сколько вы сказали?» «Один к ста пятидесяти?» «Это сколько?» «Да едеть колотить. «Пятнадцать миллионов». Число загорелось в мозгах красным неоном. «Так». Дядя Гоша к его чести взял себя в руки. Хотя сам профукал, насколько я помню, под сотню тысяч. Не очень вроде бы много, однако по нынешним деньгам это где-то полторы средней зарплаты. Сейчас быстро и тихо, не привлекая к себе внимания, идем к кассе, и получаешь свой выигрыш. Потом так же быстро ко мне в машину. — На барьерной сколеснице меня останетесь? Квадратно-круглая пенсионерка не отводила от меня своего заведущего взгляда. — Хорошенького понемножку, — я улыбнулся. — До свидания. Объявили перерыв. Народ потянулся за пивом, которое у павильона разливали бойкие продавщицы. Странно, что они сразу товар не выставили. Может, так и задумано. Первые соревнование на трезвую голову, а уж потом... Гуляй, как говорится рванина. — Ну, ни хрена себе! — не выдержал дядь Гоша, уверенно идя к дверям в павильон. — Вот почему я тоже не поставил хотя бы тыщенку. И сейчас бы у меня их сто пятьдесят было. И проигрыш бы покрыл, и еще полтинник остался. — Слушай, Вадюх, а ты что, все-таки знал, получается? — Колись, паря. — Да если бы. Я твердо держал свою линию. Говорю, ж сон яркий такой. Ну и решил рискнуть. — Так, тихо! — вдруг зашептал таксист. — Цыц, в машине обсудим. Поначалу в павильоне никого не было, но слухи распространились прямо-таки с космической скоростью, и следом за нами ввалилась толпа любопытных. — Ну вы даете, ребята! Бабушка с фиолетовыми волосами аж привстала, едва мы вошли. — Гена, освободи помещение! От стены отделился суровый охранник с комплекцией шкафа. Одет он был в камуфляж, голова шириной чуть ли не с телевизор. И взгляд такой, что как будто убить всех желает. Из подлобья еще и оскал кривой. «Граждане, на выход!» Голос у него, что удивительно, оказался вполне себе мягкий, даже бархатистый. Но вот он не предвещал ничего хорошего тем, кто решит поспорить с этой ходячей машиной для физических замечаний. В павильоне остаются только те, кто получает выигрыш. «Скарлетт! Скарлетт!» Гости ипподрома что-то обсуждали, но до меня доносилась лишь кличка победившей лошади. Шкафообразный Гена буквально выдавил всех любопытных своей харизмой, потом оглядел нас хищными кривыми глазками. «У кого выигрышные купоны?» — осведомился он. «У нас, у меня». Одновременно отозвались несколько человек вместе со мной. «Вы остаетесь, остальные на выход». Гена потянул носом, как разозленный бык. Дядя Гоша, взволнованно поглядев на меня, вышел вслед за торопливо покидавшими павильон людьми. Стало тихо, остались всего человек десять, чьи выигрыши, как я понял, были сильно меньше моего. А потом в дверях появился север. Он обвел помещение взглядом, задержался на одном, потом на втором и, наконец, добрался до меня. Ну здорово, пацанчик, неожиданно по-доброму сказал он. Точно, помню же, что где-то виделись. У серого в салоне? У него, подтвердил я. Мы еще с вашими там познакомились. Хе-хе, помню, засмеялся бандит. Интересное знакомство вышло. Вадим? Я кивнул. Повезло, заговорил он вдруг с непонятной интонацией. Один к 150, это ж прям. «Из грязи в князе!» «На что бабки потратишь, Вадим?» «В дело пущу!» «Я знал, что таким людям нельзя показывать страх. Ни при каких обстоятельствах. Считывают моментально». «Это правильно!» — одобрительно кивнул бандит. «Только расскажи-ка мне, в чем развод?» «Не понял», — спокойно возразил я. «Чего ты тут мне лепишь?» Грозно надвинулся на меня север. Залоха держишь. Отвечай быстро. Подкупил Жакеев, на лапу дал. С кем договорился? М да. Я, разумеется, понимал, что меня очень быстро попытаются разуть. Но не столь же нагло. Но. Север навис надо мной, приблизив свое страшное, полностью безволосое лицо. «Я как заберу все и полетишь отсюда в одних трусах, понял? Рядом пытался прикинуться ветошью парень к которому в очереди прилипла кличка «Деревянная медаль». Какой-то дедок замер от неожиданности. А сотрудники подрома, включая ту самую девушку, которая обслуживала авторитета в индивидуальном порядке, и фиолетовую бабулю, делали вид, будто ничего особенного не происходит. Я набрал в грудь побольше воздуха.